В опочивальне Бруты спали еще 23 послушника, поскольку иерархи церкви придерживались твердого убеждения, что отдельные опочивальни поощряют греховность. Человеку неискушенному данное утверждение могло показаться весьма и весьма спорным, потому что, если как следует поразмыслить, самые разнообразные грехи присущи как раз компании. Однако эти самые размышления и считались наистрашнейшим грехом. Люди, предоставленные самим себя, рано или поздно начинают предаваться глубоким раздумьям, тогда как всем известно, что глубокие раздумья приостанавливают рост. И одной из причин такой приостановки является отрубание ваших ног. Поэтому Бруто был вынужден удалиться в сад под аккомпанемент божественных воплей, доносящихся из его кармана, куда великий бог Ом был засунут вместе с мотком шпагата, садовыми ножницами и пригоршней семян. Наконец великого бога вытащили. «Послушай», — сказал Бруто, — «пользуюсь удобной возможностью, хочу сообщить тебе, что я был избран для выполнения крайне важного задания». Я отправляюсь в Эфеп на переговоры с безбожниками, и меня выбрал сам диакон Ворбис. Он мой друг. А кто он такой? Главный эксквизитор. Обеспечивает надлежащее поклонение тебе. он уловил нерешительность в голосе Бруты и сразу вспомнил решетку, и творившееся под ней. Он пытает людей... — холодно заметила черепашка. Нет, — Нет-нет, этим занимаются инквизиторы. Их можно только пожалеть, потому что, как рассказывал брат Нюмрот, они работают очень много и за низкую плату. Нет, эксквизиторы просто решают вопросы. Как говорит брат Нюмрот, нет инквизитора, который не мечтал бы стать эксквизитором. Вот почему они готовы работать в любое время. Иногда они работают по нескольку дней подряд и даже не спят. «Пытки», — задумчиво пробормотал великий бог. «Нет. Такой человек, как тот, которого он видел в саду, не станет марать руки ножом. Предоставит заниматься этим другим людям. У Ворбиса другие методы». «Они избавляют людей от скверны и ереси», — пояснил Бруто. «Но люди не всегда выживают в процессе». «Это не имеет значения», — убежденно произнес Бруто. «То, что происходит с нами в этой жизни, в действительности все это нереально. Да, иногда бывает немножко больно, но это не важно. Зато после смерти...» ты значительно меньше времени проведешь в преисподней. — А если эксквизиторы ошибаются? — спросила черепашка. — Они не могут ошибаться, — возразил брута Их направляет рука. Твоя рука. Твоя передняя нога, вернее, твоя лапка. Черепашка мигнула единственным глазом. Она вспомнила жар солнца, свою беспомощность, и лицо человека, наблюдавшего за происходящим, не с жестокостью, нет, куда хуже, с интересом. Кто-то наблюдает за чьей-то смертью только для того, чтобы узнать, сколько времени займет весь процесс. Это лицо он никогда не забудет. И разум, стальной сгусток разума. И все-таки, предположим, они ошибутся. Продолжала настаивать черепашка. «Я не слишком силен в теологии», — ответил брута «Но в завете Урна все объяснено предельно ясно. Эти люди хоть в чем-то да виноваты. Иначе ты в своей мудрости не направил бы к ним квизицию». «Правда?» — он продолжал вспоминать то лицо. «Значит, они сами виноваты в том, что их пытают?» «И я действительно так сказал?» «В жизни нас судят по тому, какие мы в смерти». Урн 3, глава 6, стих 56. «Бабушка рассказывала мне, что после смерти люди предстают перед тобой, и они должны пересечь ужасную пустыню, а ты взвешиваешь их сердца на каких-то весах», — промолвил Бруто. «Если сердце человека тяжелее перышка, ты отправляешь грешника в ад». «Вот тина». — удивилась черепашка, а потом добавила. — Парень, а тебе не приходило в голову, что я не могу заниматься всем этим и одновременно бродить здесь с панцирем на спине? — Ты можешь делать все, что захочешь, — возразил брута Ом внимательно посмотрел на него. — Он действительно верит. Он не умеет врать.